документ пятьдесят третий совершенно секретно цк кпсс политбюро москва кремль двадцать мая тысяча девятьсот семьдесят второго года товарищ андропов считаю необходимым провести тщательное обследование товарища Мессинга вольфа григорьевича на самом высоком уровне предлагаю задействовать ваше четырнадцатое управление и управление т 14-е управление в структуре КГБ занималось медициной и здравоохранением, управление Т, подразделение первого главного управления, научно-технической разведкой. Примечание израильского редактора. Сам товарищ Мессинг выразил согласие на постановку опытов. «Прошу обращаться с ним предельно корректно. Это пожилой и больной человек, и он нужен нашей стране». Леонид Брежнев. «Совершенно секретно. Особой важности КГБ СССР. Четырнадцатое управление НИИ психологии, Московская область, Энская военная часть. Протокол исследований. Тема особые способности Вольфа Мессинга. Первое. Подопытному 73 года. У него диагностируется болезнь ног от полученной травмы. Во время войны Вольф Мессинг спрыгнул со второго этажа при побеге из гестапо, осложненное последствиями курения. Довольно слабое сердце и легкие – болезни ЖКТ, поэтому было решено вести щадящие исследования. Второе. Химическая стимуляция мозговой деятельности не проводилась, только электромагнитная, с использованием нимбоконструкции Дель Гада. Хосе Мануэль Родригес Дель -Гада, профессор Ельского университета, родился в 1915 году, заложил основу новой технологии вживления электродов в мозг. Примечание израильского редактора. Подопытный выразил желание имплантировать электроды в свой мозг, однако руководство в лаборатории настояло на применении неинвазивных методов. Новейшие разработки НИИП в области стимуляции мозговых структур были до этого опробованы на добровольцах, подтвердив их относительную безопасность. Сам подопытный предупредил, что сеанс электромагнитной стимуляции которым он подвергался в течение целого ряда лет, способствует все более яркой и выраженной реакции. Третье. Каталка, на которой лежал подопытный, удерживаемый мягкими ремнями для фиксации тела и головы, внезапно отъехала от агрегата транскраниальной магнитной стимуляции. Заведующий лабораторией предположил, что каталка двигалась силой мысли, что оспорил директор института, присутствующий при проведении опыта. Тогда Завлап попросил Вольфа Мессинга повторить случайное передвижение, и каталка медленно проехала около пяти метров, пока не уперлась в подоконник. Четвертое. Директор института проявил большой интерес к произошедшему и приказал всеми доступными средствами фиксировать изменения вплоть до электропроводимости воздуха. Он же первый заметил, что ремни, которые притягивали подопытного к койке, натянуты, хотя сам Вольф Мессинг лежал спокойно и был расслаблен. Когда лаборанты отстегнули ремни, тело подопытного плавно приподнялось над койкой на высоту 20-30 сантиметров. Аппаратура при этом регистрировала резкое усиление интенсивности мышления и легкое повышение температуры тела на 0,7 градуса Цельсия. При этом пульс не учащался. Члены комиссии зафиксировали случаи левитации и дали подписку о неразглашении. Того же директор НИИП потребовал от подопытного. Вольф Мессинг поставил свою подпись, не выказывая недовольства, сказав «Свершилось». Он пожал руки всем сотрудникам.